Буду ходить зиму и лето, вплоть до могилы, странницы. Разве плохая это мне доля? Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостыню Христа ради под окнами деревенских изб.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 она молча кивнула головой. Когда? Вы скорее, попросил он и мягко добавил, мне будет тревожно за вас справа. Она удивленно взглянула на него. Что ему? До нее. Наклонив голову, смущенно улыбаясь, он стоял перед нею сутолы, близоруки, одетый в простой черный пиджак, и все на нем было чужим ему. — У вас есть деньги? — спросил он, опустив глаза. — Нет. Он быстро вынул из кармана кошелек, открыл его и протянул ей. — Вот, пожалуйста, берите. Мать невольно улыбнулась и, покачивая головой, заметила...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 Всегда неловко и брать их, и давать. Он взял ее руку, крепко пожал и еще раз попросил ее. «Так вы скорее!» И, как всегда, тихий ушел. Проводив его, она подумала. «Такой добрый!» А не пожалел. И не могла понять. Неприятно это ей или только удивляет? Глава вторая Она собралась к нему на четвертый день после его посещения. Когда телега с двумя ее сундуками выехала из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг почувствовала, что навсегда бросает место, где прошла темная и тяжелая полоса ее жизни, где началась другая, полная нового горя и радости, быстро поглощавшая дни. На земле черной от копоти огромным темно-красным пауком раскинулась фабрика, подняв высоко в небо свои трубы.